Во мне просыпается исследовательский азарт. Вместо того, чтобы работать ложкой, верчу головой, изучая обстановку, потолок, пол, окна. Старшая дочка хозяев играет с Тёмой в гляделки, и хозяйка осаживает юную кокетку. «Марья!» Среднему сыну хозяев чуть за двадцать. Он ест и бросает на нас с Егором неприязненные взгляды. «Мой муж не привередничает. Откушал – ищи и молодую отварную картошку с внушительными кусками мяса, и напился холодного квасу с баранками. Я же жую без аппетита, пробую всего помаленьку. Наверное, меня сочли чехоточной и немощной, но держат свое мнение при себе. После ужина нас отправляют на лавочку у завалинки, мол, гостям работать не положено. Солнце потихоньку сползает к роще. Жара спала и тянет прохладцей. Вокруг тишина из трёг от кузнечиков. На крыльце умывается полосатая кошка. Издалека доносится лай собак. «Они охраняют добро не от завистливых глаз, а от дикого зверья поясняет Тёма. «Да-да, в здешних местах водятся и волки, и лисы, и куницы, и прочие разномастные хищники. На заборе повисли мальчишки. Круглолицы и босоногие, короткостриженные». Чумазые, грызущие, недозрелые яблоки, утащенные из чьего-то сада. Они смотрят на нас с Егором, как на невероятное чудо. «Гош, создай гильдэ канди!» — говорю шепотом, чтобы не спугнуть стайку воробьишек. «Обойдутся!» — поджимает тот губы. «Гош, ну, пожалуйста!» «Привет!» — машу мальчишкам, и пацанва на заборе всколыхивается. «Дали бы дюру но ведь не трусы!» Вот сама создай. У меня плохо получается, а у тебя всегда идеально выходит. Подмазываюсь к своему мужчине. Егор делает небрежный пас руками, и в его ладони появляется синий морозный шарик. Ах! Пацанва перевешивается через забор, забыв о яблоках. Муж перебирает пальцами, и шарик плывет по воздуху к зрителям. Те зачарованно пялятся на приближающееся волшебство. Шарик плывет, плывет подплывает и вдруг разлетается брызгами. Мальчишек сдувает ветром. Зачем напугал детей? Растаял бы, как полагается, и дело с концом. Обязательно устраивать показуху? Вот сама бы устраивала, отвечает Егор. Могили, да? Как хочу, так и таю. Мне не разрешают мыть посуду, и я наблюдаю со стороны, ощущая себя дармоедкой. Чтобы не угореть от духоты в доме, Воду греют снаружи, в печи под навесом, наподобие летней кухни. Девчонки натаскивают воду из колодца в деревянных ведрах, а Тёма, зажав во рту травинку, накручивает толстую веревку на ворот. Моют посуду в деревянной лохане. «Пойду, помогу», – поднимается Егор и идет к колодцу. «Я же откидываюсь назад и упираюсь взглядом в горизонт. Лепота!» Вокруг меня этнический музей под открытым небом. То, о чем прочитано в книжках, вот оно, воплоти. Большая земля превратилась в зыбкий мираж. Столичная суета ушла на задний план, как и толкотня с давкой. Что сейчас делает афа С моим отъездом Вива потеряла выгодную клиентку. Ничего, заведет новых. Улетела ли ираида Владимировна на восток, к Басти? А Альрик? Вряд ли мы когда-нибудь увидимся. Раньше нас связывал институт. Профессор преподавал, а я ходила на занятия, сидя в верхнем ряду. А теперь между нами нет общих точек соприкосновения. Разве что остались ночи в полнолуние, но в последний раз лес не пустил второе «я» на территорию хозяина. Чтобы отвлечься, снова берусь за исследование. Женщины ходят в платьях и сарафанах ниже колен и повязывают головы светлыми платками. На младшей из девочек длинные шорты и легкая рубашка без рукавов со скудной вышивкой. Из обуви нечто похожее на сланцы с веревочками, обвязывающими щиколотки. Коров отводят на вечернюю дойку. Невольно сочувствую хуторским. На их плечах огромное хозяйство, требующее каждодневного внимания и постоянного труда. С раннего утра и до позднего вечера. Средний сын Его зовут Тимуром, ворошит и перекидывает сено, поглядывая на меня с прежней неприязнью. Над ухом звенит комар, и я отмахиваюсь. «Вот, возьмите!» Старшая из хозяйских дочерей протягивает туисок. «От комаров и мышкары!» Снимаю крышечку и вдыхаю запах мази. «М-м-м, полынь, пихта!» То ли спрашиваю, то ли утверждаю вслух. «Наверное!» «Не разбираюсь в травах!» – девушка присаживается рядом. «Как вам у нас?» Тихо, спокойно. Давно мечтала побывать на побережье. «Не обращайте на него внимания!» – кивает Марья на брата. «Он три месяца назад вернулся оттуда!» Почему-то я мгновенно понимаю значение слова «оттуда» и машинально хватаюсь за шею рукой. И я приехала из тех мест. Сумела вырваться». Я тоже скоро уеду. Неизвестно, на год или на три, продолжает девушка. И, знаете, я не боюсь. Смелая, потому что трусить нельзя. А, возможно, не уедет. Когда на большой земле начнется дележка власти, границу побережья закроют. Хоть какие-то плюсы в грядущем перевороте. Марья хочет спросить еще. Да и я не против общения. Мне интересно, откуда она знает Тему. Но девушку зовет мать. И она, с видимым сожалением уходит. «Почему не заехали в Березянку?» — спросил мыл «Не зачем свидеться лишний раз?» — ответил Тёма, крутя ворот. «От кого-то прячешься? нет кого. Вам же проще. Транзитом едете, нигде не застреваете. На глаза не попадаетесь. Чем обязаны за гостеприимство? Вы? Ничем. Все обговорено давным-давно». Об этом не у меня спрашивайте. Доставлю до места и чао-какао. А за перерасход бензина отчитаешься на магнитке. Я тебя две недели пасу, и все без толку. Мы не виноваты, что документы подписали с опозданием. Это и объяснишь. Уборочная на носу, а я катался за тобой туда-сюда. Бензин тратил впустую. Объясню, если потребуется. Сказал Мэл с вызовом. А ты чего здесь забыл? Неужто пожизненно? «Практически», — отозвался Тёма весело. «Не удивлён. Почему приехал ты, а не кто-нибудь другой?» — спросил Мел, перелив воду в ведро. «Исключительная симпатия к тебе и кто твоей жене», — ухмыльнулся Тёма. «Ты... я бы с удовольствием закобал тебя в навоз, но ты должен довести нас до магнитки», — процедил Мел, потирая кулак. «И довезу», — согласился Тёма. «Ладно». — Довезешь? Тогда закопаю. У нас с тобой кое-какие дела не закончены. Помню-помню, а ты просто так рисуешь рисуешься или взаправду сечешь в тачках. А что? — Насторожился Мэл. — Помог бы. Есть у меня подозрение, что карбюратор барахлит. Можем не дотянуть до магнитки. Мэл помолчал. — Пошли глянем. Кивнул в сторону машины. Нам, как гостям, выделили лучшее спальное место. Тёма с Тимуром ушли на сеновал. Хозяин с хозяйкой в недостроенный дом. Бедные, как они там? Наверное, комары заели. А мы с Егором спали на кровати. Хотя кровать роскошно сказано Настил из обработанных досок на высоких ножках и матрас для мягкости. Нам выделили свежее постельное бельё из грубоватой ткани – Наверное, льняной. Мой нос уловил слабый травянистый аромат, пахло клевером. Не знаю, почему-то сразу пришло в голову, да потому что матрас набит свежим сеном, сообразила я. И вроде бы все удобства для нас, а спалось как на кирпичах. Девчонки пошуршали за стенкой, затихли, зато древняя бабушка покряхтывала всю ночь и покашливала. Мы тоже ворочились и ворочились без сна. И я, и Егор. Лишь под утром не удалось вдремнуть. Открыла глаза, в комнату проникли рассветные сумерки, а мужа нет. Ступая на цыпочках и стараясь не скрипеть, я вышла на крыльцо. Егор сидел на лавочке и курил, пуская дым с За забором плыл туман. Стволы берез прятались в молочной дымке. На траву упала роса. — Не спится? Спросила, садясь рядом. «Как и тебе?» Хмыкнул он. «Хорошо, комарья нет». Тёма сказал. «Забудь о том, что он сказал. И вообще, поменьше с ним разговаривай». «Почему?» «Почему? вот ты спрашиваешь, почему?» Вскинулся Егор. «Да потому, что он тебя... Потому что ты моя жена». «И? Разве ж я с Тюме на шею?» И каких пор вопросы по существу приравниваются к заигрыванию? — Обходи его стороной, пожалей беднягу. Я ведь не сдержусь. В последнюю встречу не добил, так сделаю это сегодня. — Пора заканчивать с пустой ревностью. Не ровен час мой синдром наворотит дел, Вовек не разгребешь. — Между мной и Темой ничего никогда не было, — сказала я раздельно и четко. Муж посмотрел, прищурившись. — Врёшь. Вы целовались. — То есть? Я растерялась. Когда? Как ты? И вообще... Словарный запас исчез, и я вскочила с лавочки. — Значит, целовались? — утвердил Егор, сделав затяжку. — Да, но это было не всерьёз, а для дела. — Ах, для дела. — И вообще, когда мы целовались, ты был для меня никем. Сам-то тоже не скучал. — Неважно, вы целовались. Нет, вы сосались, прилипнув друг к другу, как пиявки. — Знаешь что? Я уж молчу о твоей вечной подружке-штице и об Изабелке, и об этой, как ее, ляльке из лицея. Ты ничего не знаешь, а смеешь обвинять меня. Говорю, что ничего не было, значит, ничего не было. Топнула я ногой. — Ну так расскажи. — Предложил Егор, усаживаясь поудобнее. — Поделись, как вы сжались друг к другу. Точно о глутине приклеились. Не оторвать. А ты откуда знаешь? Спросила подозрительно. Нет, Тёма не мог разболтать. Вот ведь человек. Прошло больше полутора лет, а он попрекает меня случайным поцелуем, хотя сам далеко не святой. Я многое о тебе знаю. Чёрт, что они здесь курят? Муж посмотрел на остаток клеющей папиросы. Сильная штука. махорка ответила я машинально. То ли от взвинченности, то ли от запаха курева, но у меня закружилась голова, и я рухнула на скамейку. «Эвочка!» Передо мной возникло бледное лицо Егора. девочка тебе плохо? Где болит? Чёрт!» вскочил он. «И где в этой чёртовой дыре найти врача? Чёрт, чёрт! Эва, я ведь говорил тебе, что не нужно сюда ехать!» «Ничего у меня не болит. Ты обвиняешь меня в том, чего в помине не было» отозвалась слабым голосом. — Хорошо, Эвочка, больше не буду. Успокойся и дыши глубже. Пошли в дом, замерзнешь. Он придерживал меня и помог улечься. То ли встряска подействовала, то ли свежий воздух, но я отключилась через минуту. Сон оказался крепким, но недолгим. Меня разбудил Егор. — Вставай, пора собираться. Нужно выезжать, пока не жарко. Примечание автора. Агглутини. Перевод с новолатинского приклеивание, склеивание. Геледе Канди. Перевод с новолатинского морозный сгусток.